Четвёртое. В очереди на анализ крови говорили об одном. Только за последнюю неделю 25 случаев. В прошлом году столько и за месяц не набиралось. На проверку каждый месяц гоняют, а лекарств придумать ума не хватает. Да какие теперь лекарства? От насморка и то нечего в нос капнуть. От гриппа одна малина, у кого есть? Говорят, перимедону не будет. Хватились, бабушка, уж давно нету. «Ах ты, как же это! Опять прозевало! Ну, не уследишь за всем!» Хоть бы эту шайку Колькину побило покойницким глазом. «Нет, здоровехонькие разгуливают по всему городу! Мордовороты! Вчера со станции в вагон с обувью угнали!» Заговорили было о вагоне, но тема увяла сама собой. Слишком тревожила мысль о том, что вирус наступает. «А почему болезнь называется «покойницкий глаз»?» Тихо спросил у мамы, сидевший рядом с Олегом мальчик. Мама замялась, но тут вступил мужчина, стоявший у двери в кабинет. Потому что на теле выступают чёрные пятна, круглые, как глаза. Мальчик посмотрел на мужчину испуганно. Олег незаметно дёрнул мужчину за рукав и кашлянул со значением. Но только перед самой смертью продолжал тот ничего не замечая. Как пятна появились? Значит, сегодня же будешь готов. Он ударил маму мальчикой детской ухмылкой и скрылся за дверью. Олег встал на его место. Ох-ох, качала головой старушка. Неужели все так и сгинем? Эта земля нас не носит. Авторитетно заметил у зверски всколокоченей бородач с журналом подмышкой. Я недавно читал в одной газете, выяснилось, что наша планета это живой организм и даже разумный. А мы на нём вроде благ Пока ему жить не мешают, он терпит. А как начнут бурить, взрывать, отравлять всякой гадостью, тут он свои защитные силы и включает. Где земли трясением трехнёт, где саранчу выпустит, где выведет новый вирус. Ему главное, чтобы сохранилась гармония, равновесие всего живого. Один профессор сказал, что этот организм ловит даже человеческие эмоции. Где страсти кипят, там и стихии начинают бушевать. «Болезни новые появляются». Олег внимательно слушал Бородатого. «Всем была хороша теория», — думал он. «Действительно, народ осатанел, горло готов друг другу перегрызть. Того гляди, устроит в истерике какой-нибудь конец света, если их самих раньше не переморить, как динозавров. И как нас таких земля носит?» «Да только любому мальчишке в городе известно, откуда на самом деле взялся вирус СВС». С базы он просочился. В тот самый год, когда случилась авария. База была секретная, занималась весьма прикладной наукой и название носила Институт биологических проблем, сокращённо Биопроб. Вот и допробовались. От чего на базе произошёл взрыв, так и не узнали, но продукцию Биопроба разнесло по всему лесу. Приезжали какие-то особые специалисты, В городе многих отмобилизовали в ликвидаторы. Полгода чистили, поливали растворами лес и город, доблестные химвойска, и, наконец, объявили, что опасности нет. Ликвидаторов наградили почётными грамотами и распустили по домам. А ещё через полгода они стали умирать один за другим. Тогда ты и вошёл в обиход термин СВС, синдром внезапной смерти. Удалось выделить вирус, Оставшихся в живых ликвидаторов снова собрали и заперли на базе. Но было поздно. СВС уже гулял по городу. «Ваша очередь, молодой человек!» Олег оглядёкся. Все вокруг выжидающие смотрели на него. Он, наконец, сообразил, в чём дело, толкнул дверь и вошёл в кабинет. Лаборантка была незнакомая. Она раскладывала на стеклянном столике очередной комплект инструментов и анализаторов. У окна за столом Уставленным колбочками и пробирками сидел врач. Это был приятель Олега, Георгий Кислицын. "Здравствуйте", сказал Олег, садясь на стул перед лаборанткой. "Жор, привет", Кислицын обернулся. "А, вон это кто", сказал он рассеянно. "Тот ты, -то я слышу голос, будто он не договорил и, взяв одну пробирку, посмотрел её на свет. "Что, много работы?", спросил Олег. "Ни то слово, старик, да только какая-то работа". И выявленные есть, тихо поинтересовался Олег и тут же изобразил простодушную улыбочку. Гарет рос наблюдается. Кислицын покосился на лаборантку, потом на какие-то бумаги, лежащие у него на столе. В нашем отделении пока нет, произнёс он сухо. Но «Ну, ясно подумал Олег: врачебная тайна. Только ведь всё равно узнают. Погромщики всегда узнают раньше всех, иногда даже раньше заражённых. Ох, поможе, у Сон. лаборантка кольну его в палец. Когда ж это закончится? Когда вы наконец найдёте какое-нибудь лекарство? Чтобы найти лекарство, нужны новые лаборатории, новое оборудование, сердито сказал Жора. А сейчас где всё это взять? Разруха. А вот народ у тебя под дверью считает, что нас земля уже не носит. Дескать, земля как планета это живой организм, и если её слишком сильно бурить да взрывать, то она вскрикнет, прервал его Кислицын. Только это не народ. Это Жюль Верн сочинил. Или Уэллс. Нет, кажется, Конан Дойль. Там его пробурили земную кору, дошли до мяса, и земля вскрикнула. Да хорошо бы, если бы она просто вскрикнула. А то ведь она может и смолчать, и молча распылит в воздухе средства от всех блок, что её кусают. Например, вирус СВС. Жору удивлённо посмотрел на Олега. Это ты сам придумал? Да нет, говорят, в какой-то газете писали. Хм, Кислицын поднялся, собрал бумаги и, заперев их в сейф, повернулся к Олегу. «Пойдём-ка ко мне наверх, выпьем чаю». «Так где, ты говоришь, это напечатали?» Жор поставил чашку перед Олегом и сел в кресло напротив. «Не знаю. Рассказывал один мужик в очереди. Да мало ли разных баек в народе ходят. Я просто как пример привёл. Всем известно, откуда на самом деле покойницкий глаз попал в город». «М-да...» Жор задумчиво поводил ложечкой в чашке. А ведь я такую историю уже слышал, и не в городе, а от одного, между прочим, доктора наук с базы. Давай, разумеется. Фамилия его была Корф. Шикарный такой дядька, рост плечи сведена, ну, трипач. Это бывает. Мы с ним познакомились как-то на банкете. Не то с защиты, не то юбилей, теперь уже не помню. А банки эти в те времена были, мм, А сих пор ночами снитс тогдашний стол. Ну вот, угостились мы в тот раз как следует, а сидели рядом. Так что со знакомством никаких затруднений не случилось, хотя он был уже секретный доктор, а я ещё чуть-чуть не накануне диплом получил. Поговорили о том, о сёмах, о перспективах, а ближе к концу вечера он начал мне излагать свои мысли по поводу разумности нашей планеты и возможных механизмов её саморегуляции. «Ну, а я, чтоб не сидеть вороной, разину в клюв, головой киваю и говорю, интересная гипотеза, и что в ней особенно хорошо, она не хуже всякой другой». Он посмотрел на меня, как на двоечника, и высокомерно возвестил. «Из любого числа гипотез, молодой человек, ученому надлежит выбрать лишь ту, которая подтверждена фактами». Тут мне нечего было возразить, фактами так фактами. Что требуется для организации мыслительного процесса, продолжал он. Чтоб, повторил я. Совершенно верно, согласился он. Требуется мозг и нервная система. Вы слышали о происшествии на шахте Горняцкой? Нет? И не услышите. У нас о таком не любят сообщать, а горчить боятся. Вот если бы там план перевыполнили. Ну, в общем, остановка дыхания и прекращение сердечной деятельности. В одно мгновение погибла вся смена. И никаких видимых факторов воздействия. Никаких аварий, утечек, обвалов, никаких происшествий. Разве что бригада проходчиков наткнулась на породу странной, неизвестной ранее структуры. Это минеральное образование представляет собой 50-тонный монолит с длинными тонкими ответвлениями, уходящими вглубь соседних пластов. Сейчас этот монолит находится... Впрочем, неважно. Я скажу вам главное. Вы знаете, на что наткнулись шахтёры? Они вышли к нервной системе земли. Кислицын замолчал, и стал прихлёбывать чай. Ну, спросил Олег: а дальше? Что именно дальше? Ну, как потом у Корфа пошли дела с монолитом. А чёрт его знает. Потом была авария. Корф в тот момент находился на базе, так что сейчас его уже наверняка нет в живых. Значит, всё это правда насчёт думающей земли? «А вот этого я уже не знаю. Может быть, она и думает. Но только не о нас с тобой, а исключительно о себе. Такая же равнодушная скотина, как любой из нас. Даже Конан Дуэль сказал. Или всё-таки Уэллс?» «Ладно, пойду ловить покойников. Ты заходи, особенно если узнаешь что-нибудь интересное в этом роде. Сейчас-то куда? На работу?» «У меня сейчас всё на профилактике. И у Зойки тоже». Мы договорились с одним шофёром, поедем в деревню за картошкой. Счастливые вздохнул Жора. А тут сиди. Ну, Зои, привет. Грузовик свернул с шоссе и пыля покатил просёлкам. Теперь уже близко, сказал шофёр с ани было бородов. Зои и Олег сидели рядышком, вцепившись друг в друга. На кочках чувствительно подбрасывало. В кузове под тентом погромыхивал бидон со спиртом. «Не расплечь им?» – беспокоился Олег. «Не должны», – успокаивал Белобородов. «Он же не полный». Дорога пошла лесом, вернее, частоколом прогнивших жердей, в который за годы, прошедшие после аварии и ликвидации, превратился почти весь лес. Черные надломленные стволы торчали из земли в кривь и в кость. Тени от них почти не было, но трава росла здесь лишь на редких прогалинах. Грузовик как раз проезжал мимо одной из таких прогалин, когда Зоя вдруг вскрикнула: "Смотрите, там мотоциклы". Чёрные Явы стояли в стороне от дороги, а за ними из густой травы поднимался дымок от костра. "А чёрт!" Саня начал тормозить, но было уже поздно. Стебли травы раздвинулись, выглянула голова, и сейчас же несколько человек бросились от костра к мотоциклам. Банда, так её. Белобородов ударил по газам, проскочил про Галину и погнал машину со всё возрастающей скоростью, едва успевая вписываться в повороты. «Предупреждали ведь меня», — бормотал он. «На прошлой неделе машину ограбили в этих местах. Дёрнуло нелёгкий угол срезать». Олег высунулся в окно, поглядел назад и сразу же увидел мотоциклиста, показавшегося из-за поворота. «Догоняют!» За первым мотоциклистом одновременно появились второй и третий. На четвёртой Яви ехали двое. Что-то вдруг звонко щёлкнуло по кабине. Эхо выстрела метнулось в лес и застряв в буреломе растаяло. Гад из-за Неусани бешено вращая руль, он до отказа выжимал газ, старенький грузовик каждую минуту мог развалиться, налетев на упавшее дерево. А мотоциклисты не отставали. Один из них, сидевший позади водителя, снова поднял обрез. Пригнись же ты, Олег повалил Зою, прижал её голову локтем, а другой рукой потащил из кармана пистолет. Гулко, как колокол, ударило по зади где-то в кузове. Звук выстрела снесло ветром. В бидон попал сволочь, подумал Олег, и тут же сообразил, что бидон сейчас, пожалуй, прикрывает его спину. Страха не было. Он приходит позже. Дома в безопасности, когда всё уже позади и можно позволить себе бессонную ночь, гнев, возмущение, слёзы, валерьянку и даже валидол. Теперь же только самые решительные и самые отчаянные действия, чтобы это позже когда-нибудь наступило. Олег взял курок, высунулся в окно и выстрелил дважды. Не целился особенно, желая просто показать этим, что добыча не слишком легка. И, может быть, не стоит связываться. Мотоциклисты поняли и сразу приотстали, но продолжали ехать следом. Олег укрылся на всякий случай в кабине. Саня, покосившись на пистолет, радостно закивал. Ха-ха, то что надо. Зоя выпрямилась. Откуда это у тебя? Потом, потом. Олег в зеркало наблюдал за мотоциклистами. Сейчас перемахнём через Покойницкую дорогу, сказал Саня. А там же деревню видно, побояться лезть. Машина прошла один вираж, за ним другой и вылетела к перекрёстку. Шофёр вдруг зажмурился, как от боли. Зои ахнула. Взвизгнув тормозами, грузовик пропоусом с юзом развернулся бортом вперёд и наконец замер у самого завала, преградившего путь через перекрёсток. Из заторчавших во все стороны брёвен сейчас же полезли люди. Их было человек 50. Многие вооружены автоматами или обрезами. мальчишке удивился Олег. Лет 16-17 не больше, и одет и все чисто, по-городскому. Вдруг среди них Олег хотел было протереть глаза, но не успел. На него обрушился оглушительный треск расщепляемых брёвен. В воздух полетели ветки и щепа. Только после этого издалека донёсся неторопливый стук крупнокалиберного пулемёта. Нападавшие бросились в рассыпную. Мотоциклисты, преследовавшие грузовик, не доехав до перекрёстка, резко свернули с дороги и тоже скрылись в лесу. Через минуту на шоссе показались два огромных армейских фургона с пулемётами на крышах бронированных кунгов. Не сбавляя скорости, они смели завал, едва не зацепили грузовичок и умчались дальше по направлению к центру. Перекрёсток опустел, наступила мёртвая тишина. Пацкой Ники едва слышно просепел Саня: "В город, на промысел поехали". Он вдруг спохватился, торопливо запустил мотор, и машина покатила по расчищенной дороге в деревню. Немного переведя дух, Олег наклонился к Зое и спросил: "Ты видела?" "Что?" Зоя испуганно обернулась. Олег взял её руку. "Ты рассмотрела их, бандитов?" "Да," Никого знакомых не заметила? У Зои расширились глаза. — Каких знакомых? Что ты несёшь? — Странно. Может быть, это мне показалось? — Что показалось? — Да так, ерунда. — Нет, уж начал говорить, так говори. — Да понимаешь, — Олег зябко повёл плечами, — мне показалось, что там был Пашка. Домой вернулись за полночь. Пришлось ждать okazji, чтобы не ехать снова через лес без охраны. Пашка мирно храпел на своём диване, и Олег решил не будить его, отложить разговор до утра. Откровенно говоря, у Олега сейчас просто не было сил, а запасы решимости подошли к концу. А ведь предстояла ещё та самая бессонная ночь, которая наступает, когда всё позади. Вот только вымотаться не удалось. Вода в кранах пропадала с наступлением темноты, а с утра ее сегодня не запасли, не думали так поздно вернуться. Олег с досадой принялся было вертеть краны, но не добыл ни капли. Пришлось просто обтереться ладонью, скупо смачивая ее из чайника. После погрузки и разгрузки мешков с картошкой, спирт уцелел, дырка от пули пришлась гораздо выше его уровня. Такой душ оказался явно недостаточным. Олег уже собирался ложиться, когда в дверь вдруг позвонили. В одних трусах он вышел в коридор и заглянул в глазок, но увидел лишь край, грубо надвинутый на глаза шляпы, лица человека за дверью разглядеть не удалось. Тревожившись, он строго спросил. «Кто там?» «Олег, открой, это я!» – послышал все из-за двери голос Жоры Кислицына. Врач торопливо шагнул в квартиру и захлопнул за собой дверь. Проходи, сказал Олег. Мои, правда, уже спят. Кислицын мотнул головой. Не, я на минутку. Он замолк и долго стоял, не поднимая глаз. Случилось что-нибудь? спросил Олег. Он вдруг почувствовал, что покрывается холодным потом. Мжор пожал плечами, пробормотал нечто невнятное и наконец взглянул на него искоса, тревожно. Жалость, перемешанная со страхом, отчаяние и презриливость были в этом взгляде. И Олег понял. Он попятился, загораживая сетки лицо на рукой, как будто тот собирался его бить. Жора мог бы и не говорить ничего больше, всё было ясно. Но он заговорил. Вот такие дела, старик. Ума не приложу, где вы могли это подцепить. У всех прошептал Олег. Ему показалось, что он кричит. Да, у всех троих Так что ты, в общем, сам понимаешь. Жорос снова надолго замолк. Ну, мне пора. Он направился к двери, но прежде чем уйти, произнёс, словно обращаясь к самому себе: "Разумеется, я никому не скажу".